Глава 34 Больше на этом маленьком острове смотреть было не на что. Винс с остальными ботанами выявит что-нибудь новенькое без нас, и наше присутствие может только помешать им. Дебри не терпелось вернуться на материк, чтобы попугать подозреваемых, поэтому мы вышли на берег и, усевшись в полицейскую моторку, Совершили короткую поездку обратно к докам. Мне стало гораздо лучше, когда я вышел у доков и пошел на парковку. Я не увидел Астры Коди, и поэтому подошел к офицеру низкий лоб. «Дети в машине», — сказал он, не дожидаясь моего вопроса. Они хотели поиграть в копов и грабителей, но я не подписывался на роль няньки. Очевидно, он был убежден, что эта фраза про няньку настолько забавна, что ее стоит повторить. Поэтому, не желая услышать это снова, я просто кивнул, поблагодарил его и пошел к машине дебора Коди и не было видно, пока я не подошел к машине вплотную. И на секунду мне даже подумалось, что они в другой машине. Но тут я увидел их сжавшихся на заднем сидении и смотрящих на меня широко раскрытыми глазами. Я попытался открыть дверцу, но она была закрыта. «Можно войти?» — спросил я через стекло. Коди повозился с замком и распахнул дверцу. «В чем дело?» — поинтересовался я. «Мы видели жуткого парня», — ответила Астр. «Поначалу я не понял, что она имела в виду, поэтому и удивился, почувствовав, как по спине побежали капли пота. «Что значит жуткий парень? Ты про того полицейского?» «Дэхстер!» — нетерпеливо сказала она. Не тупой, а жуткий, как в тот раз, когда мы смотрели голову. Тот самый жуткий парень, они снова обменялись взглядами, и Коди пожал плечами. Вроде того. Он видел мою тень, сказал Коди тихим, хриплым голосом. Хорошо, что парень так открыт передо мной. И даже лучше, потому что теперь я понял, от чего пот струился по моей спине. Он говорил о своей тени раньше, а я проигнорировал. Теперь самое время послушать его. Я уселся рядом с ними на заднем сидении. — Куда ты знаешь, что он видел твою тень, Коди? — Он сам сказал. Ответила за него Астра, а Коди увидел его тень. Коди кивнул, подтверждая. Он неотрывно смотрел на меня со своим обычным осторожным выражением. которое могло значить что угодно. И все же было видно, что он верит мне, верит, что я позабочусь об этом, что бы это ни было. Хотелось бы мне разделить его оптимизм. «Когда ты говоришь о тени, ты имеешь в виду ту, что лежит на земле, когда светит солнце?» — осторожно спросил я. Коди отрицательно покачал головой. «У тебя есть другая тень», — прокомментировал я. Коди глянул на меня так, словно я спросил, надел ли он штаны, но кивнул. «Внутри, как у тебя было». Я откинулся на спинку сиденья и позволил себе вдохнуть. Внутренняя тень. Это было идеальное описание, элегантное, краткое и точное. К тому же то, что у меня была такая тень, придает остроты и, как мне кажется, довольно непостоянной. Конечно, от перемен нет никакой реальной пользы, поэтому я обычно стараюсь избегать их. Я мысленно встряхнулся и задался вопросом. Что же случилось с гордыми высоченными башнями крепости Декстера, на которых когда-то развивались шелковые знамена чистого разума? Я отчетливо помню, что я был когда-то умным и все же умудрился довольно долгое время игнорировать нечто очень важное. Ведь вопрос не в том, чтобы понять, о чем говорит Коди. Настоящая загадка — это почему я раньше его не слышал и не понимал. Коди увидел другого хищника и распознал его, когда темная сущность услыхала рычание собрата. Так же и я узнавал других, когда мой пассажир был дома. И тот, другой, узнал Коди таким же образом. Но почему это так напугало астры Коди? Настолько, что они даже спрятались в машине. Он что-нибудь сказал, поинтересовался я у них. «Он дал мне это», — ответил Коди и протянул мне визитку темно-желтого цвета. На карточке была нарисована стилизованная голова быка, похожая на ту, что я видел на шее у мертвого Курта на острове. Под ней была точная копия тату Курта, МЛК. Дверца распахнулась, и Дебора села за руль. «Поехали», — скомандовала она. «Садись на свое место». Она сунула ключи в замок зажигания и рванула машину, прежде чем я успел набрать воздуха для ответа. «Подожди минуту», — смог я сказать после того, как вдохнул. «Нет у меня ни единой сраной минуты», — как обычно грознулась она. «Поехали». «Он был здесь, Депп», — просто сказал я. «Ради бога, Декс, кто был здесь?» «Не знаю», — недоуменно признал я. «Тогда откуда же ты, ядрит твою налево, можешь знать, что он был здесь?» Я наклонился вперед и протянул ей визитку. Он оставил вот это. Дебора взяла ее, быстро глянула и бросила на переднее сиденье, как будто визитка была отравлена измененным ядом. «Дерьмо!» — проговорила она и выключила двигатель. «Где он это оставил?» «Отдал коде ответил я. Она вывернула шею и смотрела на нас троих по очереди. «Почему он оставил это ребенку?» «Потому что...» — начала Астр. Но я закрыл ей рот ладонью. «Не перебивая Астр!» — поспешил сказать я, «прежде чем она начнет говорить о тенях». Она вздохнула, но, подумав получше, согласилась помолчать в этот раз и тихо сидела, недовольная тем, что ей заткнули рот. Мы все четверо сидели и молчали. «Одна большая несчастная семья». — Почему вы просто не прилепить на ветровое стекло или послать по почте? — продолжала Дебора. — Зачем черт его дери он вообще это оставил? — Зачем он вообще это напечатал? — Ради чего? — Он дал это Коди, чтобы запугать нас, — объяснил я. — Понимаешь? — Типа я могу добраться до вас, я знаю, где вы уязвимы. — Рисуется, — поняла Дебора. — Да, думаю, так. И так это первый раз, когда этот мудак сделал что-то имеющее смысл. Она ударила по рулю ребром ладони. «Он хочет поиграть в игру всех психов. Догони меня, если сможешь. Ну так клянусь богом, я поиграю и поймаю этого сукиного сына». Затем обернулась ко мне. «Положи визитку, пакет для вещдоков и попробуй получить его описание у детей». Она открыла дверцу и, выпрыгнув из машины, направилась к Громиле Сочинске. «Ну, вы помните, как он выглядел?» — обратился я к Коди и Астр. «Да», — ответила астра и тут же спросила. «Мы что, правда будем играть с ним, как сказала твоя сестра?» Она говорила не про обычную игру, как, например, выпинаете банку. «Нет, он скорее нагло пытается заставить нас его ловить». «А чем это отличается от игры с банкой?» — спросила она. Никто не умирает, пиная банку, отрезал я. Так как он выглядел? Она пожала плечами. Он старый. То есть действительно старый, седые волосы и морщины? Да нет, старый, как ты, пояснила она. Ага, значит старый, понял. Я чувствую, как ледяные пальцы смерти слегка коснулись моего лба, оставляя след своей слабой дрожащей рукой. Это был не лучший старт до получения описания. Но она, в конце концов, десятилетняя девочка. И для нее все взрослые одинаково неинтересны и старые Стало ясно, что Дебора поступила умно, выбрав разговор с офицером Бестолковым вместо детей. Это безнадежно. Но я должен попытаться. Внезапно меня озарило. Или, во всяком случае, учитывая мою текущую нехватку интеллектуальной мощи, нечто, что можно назвать озарением, посетило меня. Это, по крайней мере, имело смысл, если страшным парнем был старжек, идущий за мной. Что-нибудь еще о нем вы помните? У него был акцент, когда он говорил. Она покачала головой. Ты имеешь в виду французский или какой-то другой язык? Нет. Он обычно говорил. А кто такой Курт? Было бы преувеличением сказать, что мое маленькое сердце перевернулось от этих ее слов. Но я действительно почувствовал некоторую внутреннюю дрожь. Курт? Это тот мертвый парень, на которого я только что ходил смотреть. — Почему ты спрашиваешь? — Мужчина сказал... Астр старательно вспоминала. Он сказал, что когда-нибудь Коди станет гораздо лучшим помощником, чем Курт. Внезапный жуткий холод ворвался во внутренний мир Декстера. «Правда — Правда? — пробормотал я. — Какой милый дядя. Он совсем не милый Декстер. Мы же сказали тебе, он жуткий. ну как он выглядел, Астер?» — сделал я очередную безнадежную попытку. «Как мы его найдем, если не знаем, какой он?» «А тебе не придется его ловить, Декстер?» — снова раздраженно сказала она. «Он сказал, ты найдешь его, когда придет время. Мир замер на мгновение достаточно долгое, чтобы почувствовать, как ледяные капли выступили с всех пор, словно внутри меня забил родник. Что конкретно он сказал?» — спросил я, когда мир вернулся на свое место. — Он просил сказать тебе, что ты найдешь его, когда придет время, — повторила она. — Как я только что сказала? — Как он это сказал? — Скажи папе, скажи тому мужчине. — Как? — нетерпеливо задавал я вопросы. Она вздохнула. — Скажи Декстеру, — повторила она, медленно, чтобы я понял. — Это ты. Он сказал... Скажи Декстеру, что он найдет меня, когда придет время. Я думал, что испугаюсь еще сильнее, но, как ни странно, я не был напуган. Даже наоборот, я почувствовал себя лучше. Теперь я уверен, кто-то действительно преследует меня. Бог или смертный, теперь это не имеет значения. И он доберется до меня, когда придет время, что бы это ни значило. Если только я не доберусь до него первым. Это была глупая мысль прямо из раздевалки средней школы. Я пока не показал абсолютно никакой способности быть впереди него хоть на полушага кем бы он ни был, не говоря уже о том, чтобы его найти. Я ничего не мог сделать, только наблюдать, как он преследует меня, пугает и охотится, как выводит меня в состояние такого глубокого возбуждения, какого я никогда еще не испытывал. Он знал, кто я. Что делаю и где нахожусь? А я не знал даже, как он выглядит. Пожалуйста, Астр, это очень важно, умолял я ее. Он высокий, у него была борода, он кубинец, черный. Она снова пожала плечами. Да знаешь, белый, в очках, обычный дядька, понимаешь? Я не понимал, но подтверждение этого факта меня спасла Дебора. которая резко дернув дверцу скользнула в машину. О, Господи, как мужик может быть таким тупым и все еще самостоятельно завязывать шнурки? Это значит, что офицер Сочинский рассказал немного. Он много чего наговорил. Но все это умопомрачительная хрень. Ему показалось, что парень был за рулем зеленой машины. И это все по делу. Синяя вдруг произнес Коди. И мы все на него уставились. «Она синяя!» «Ты уверен?» — спросил я. И он кивнул в ответ. кому верить?» «Маленькому мальчику или копу с пятнадцатилетним стажем и дерьмом вместо мозгов?» — взмолилась Дебора. «Ты не должна ругаться. За это ты должна мне пять с половиной долларов», — поучительно сказала Астр. «И, кстати, Коди прав. Это была синяя машина. Я ее тоже видела, и она была синяя». Я смотрел на Астер, но почувствовал взгляд дебры и повернулся к ней. «Итак?» — спросила она. «Итак. Без ругательств. Эти двое очень смышленые дети. А офицеры Сочински никогда не пригласят играть в викторину». «Думаем, можно верить», — сказала она. «Я верю». Дебора пережевывала это, буквально двигая челюстями, будто размалывала твердую пищу. «Окей». Теперь я знаю, что он водит синюю машину, как каждый третий в Майами. Скажи мне, как это нам поможет? Уилкинс ездит на синей машине, подсказал я. Уилкинс, Матиу, под наблюдением. Позвоним, посоветовал я. Она глянула на меня, пожевала губу и, взяв свою рацию, вышла из машины. Она что-то говорила несколько секунд, и потом я услышал, как она повысила голос. После этого она снова выругалась. И Астра, посмотрев на меня, покачала головой. деборов ввалилась обратно в салон. «Сукин сын!» — прорычала она. «Они его потеряли?» «Нет. Сейчас он дома», — нервно пояснила она. «Он только что приехал и вошел в дом. А куда он ездил? Они не знают. Они потеряли его во время пересменки». «Что? Демарка?» Пришел как раз, когда Белфор отмечался в конце смены, рассказала она. Он выскользнул во время пересменки. Они клянутся, что он уходил не больше, чем на десять минут. его дом, в пяти минутах езды отсюда. «Я знаю», — со вздохом произнесла она, — «ну и что нам делать?» Продолжать наблюдение за Уилкинсом. «А ты, между тем, сходи поболтай со старжиком. Ты ведь со мной пойдешь?» — Нет, — сказал я, — думая о том, что я совершенно не хочу встречаться со старжиком. Да и в этот раз у меня есть идеальное оправдание. Мне надо детей отвезти домой. Она мрачно на меня посмотрела. — А что, если это не старжик? Я покачал головой. — Не знаю. — Ага, я тоже не знаю. Садись на свое место. Она завела мотор.